Собачья кровь, и рваная перчатка. Таракан лежал на вершине холма около небольших кустиков и, приникнув к окулярам бинокля, осматривал территорию, расположенную неподалёку от атомной станции, а также окружающий её бетонный забор, когда к нему подкрался предатель. Появившись из-за леса, подступающего к холму с южной стороны, он уселся в десятке метров от таракана и принялся лаять громко и злобно. Так и лают на чужих и опасных. Пшёл вон, обернулся к нему таракан. Однако предатель продолжил лаять. Тогда таракан, осмотревшись, сместился в сторону, подобрал сучковатую палку, потом развернулся и, приподнявшись, запустил её в предателя. Предатель, ловко увернувшись от летящего с посвистом снаряда, отбежал чуть подальше и принялся лаять громче, чем прежде. Вот же скотина! вырвался таракан. Он выхватил огромный кинжал из находящихся на брючном ремне ножен и с ненавистью уставился на предателя. Предатель попятился назад и укрылся за стоящей на опушке леса сосной и продолжил лаять. Но это, если со стороны смотреть. На самом деле предатель теперь уже не стремился излишне ярко выражать злобу, ненависть и презрение к таракану. Не старался брызгать горячей слюной и сверкать искусственно выпученными глазами предатель в данную минуту. Откровенно, в общем-то, издеваясь над тараканом, громогласно читал любимый стих знакомого оператора метеостанции. Буря! Скоро грянет буря. Это смелый буревестник гордо реет между молний над древущим гневным морем. То кричит пророк победы, пусть синея грянет буря! Таракан убрал в ножны кинжал, упрятал бинокль в футляр, а потом поднялся и, пригнувшись, побежал к лесу. Предатель поспешно отскочил в сторону, а затем, убедившись, что ему ничто не угрожает, закричал. «Ты понял, придурок, кто тебе кровушку-то попортить может? Распорядок поди время обходов высматривает, идиот! Если бы у спецназа получилось с этим сбродом справиться!» Предатель замолчал, прервав себя на полусловие, и задумался. Затем он кивнул несколько раз головой, словно соглашаясь с какими-то своими мыслями, и побежал следом за тараканом. Да, он рассчитывал стать свидетелем кое-каких событий, способных некоторым образом развлечь и позабавить. А незадолго до этого спецназ и мать, бежавшие по лесной тропинке, внезапно остановились. Точнее, сначала замерла следующая первым номером мать, а уж потом, вкнувшись головой в её затыл спецназ. Что? спросил он. Это было здесь. Я детей из дороги, я сама отошла в сторону, а он? Куда он ушёл? нетерпеливо перебил её спецназ. Мать кивнула в направлении виднеющегося за верхушками деревьев просвета. Я же говорила, туда, к опушке леса, за которым вершина холма. За, за мной? сорвался с места спецназ. Скорее он уже кружил и выписывал восьмёрки, обнюхивая траву на вершине холма, а мать молча стояла тут же и без особого интереса посматривала по сторонам. Очень скоро это занятие окончательно ей наскучило, и мать сказала: "Да нет его здесь. Глазам-то уже не доверяешь". "Это осмотр места происшествия называется", пояснил спецназ. "Он здесь лежал или лежал долго?" И ни один раз. Матюс смехнулась. А взять след, догнать? След я взял и догоню, не без обиды в голосе вскричал спецназ и, пригнув голову к земле, бросился в сторону леса, растущего на южном склоне холма. Мать без особой охоты побежала за ним следом. Не горело она желанием вновь встретиться с тараканом. Правильнее сказать, она предпочла бы вообще Никогда не видеть подобных типов, не сталкиваться с ними на жизненном своём пути. Да лучше бы такие подлецы и во сне не являлись бы ни ей, ни тем более её детям. Терзаемая в прямом смысле этого слова мыслями панического плана, мать бежала не быстро. Да и нога, ушибленная, отдавала себе знать всё никак не утихающей болью. И когда изрядно приотставшая мать оказалась на месте только что состоявшейся схватки спецназа и таракана, то первое, что она увидела это была кровь на тропинке. Небольшая такая лужица ещё неостывшей собачьей крови алого цвета. Мать в ужасе оглянулась по сторонам, где спецназ? Куда он подевался? Жив ли он ещё? За пол теряя последние силы в кусты и умер. найти его и прикрыть утративший блеск глаза а вдруг враг ещё где-то здесь поблизости мать невольно пятесь в очередной раз окинула взором окружающее пространство в этот миг послышался треск ломаемых сучьев под ногами кого-то большого и неосторожного из-за деревьев появился таракан он вышел на тропинку буквально в 10 шагах от матери вышел Бросил на мать свирепый взгляд, затем нагнулся и вырвал из-под ног у себя пучок травы. Спустя секунду мать уже наблюдала, как этим зелёным клочком он вытирает лезвие окровавленного ножа. За минуту до встречи со спецназом таракан, шача по этой избегающей с холма лесной тропинки, остановился, вынул из кармана мобильник, И сняв с правой руки кожаную перчатку, коснулся пальцами сенсорного экрана смартфона. И она жёл, сообщил он невидимому собеседнику. После этого произнёс ещё несколько фраз, прерываемых непродолжительными паузами. Нет. Лас. Собаки. Если пролезают собаки, ну, подкопать придётся. Сколько у меня времени? Да, да, постараюсь успеть. Закончив разговор, таракан спрятал мобильник в карман и резко обернулся. И очень вовремя. Он увидел, как стремительно приближающийся спецназ отталкивается от земли всеми четырьмя лапами и прыгает на него. Таракан, пытаясь прикрыть голову, вскинул кверху левую руку, с зажатой в ней правой перчаткой, а правой рукой ухватился за рукоятку находящегося на поясе ножа. Затем, когда Спецназ снова кинулся на таракана, последовало рассчитанное и точное движение, хорошо отрепетированное. А перчатку пришлось выбросить. Она, эта порванная собачьими клыками перчатка, попалась на глаза матери, когда она в поисках Спецназа металась среди кустов и деревьев. Мать обнюхала находку, повертела ухватила за чем-то её зубами и даже попробовала разорвать однако передумала и отшвырнула в сторону